Язык Стаффе походил на кусок грубого наждака. Он еле ворочался во рту и при каждом движении доставлял неприятные ощущения, а то и боль. Знойный воздух опалял его лёгкие с каждым новым вдохом, которые становились к середине дня все натужнее и натужнее. Он попытался сглотнуть, но едва не задохнулся в результате своей попытки. Вокруг него, насколько охватывал взгляд, раскинулись ослепительные песчаные насыпи. Белое сияние немилосердно резало глаза, а беспощадное солнце измывалось над обезвоженным организмом. Отчаянно щурясь, Стаффа оглядывал бесконечные пески. Они танцевали в его глазах, вводили в заблуждение диковинными миражами. Дюна надвигалась на дюну. походившая чем-то на морскую, тянулась до самого горизонта на все четыре стороны. Зрелище невыносимо угнетало своей мрачностью и однообразием. Песок. Целый мир горячего, обжигающего ступни ног песка. Бесконечен, как и физическая боль, он распространялся во все стороны. К нему невозможно привыкнуть, как невозможно было привыкнуть к физической боли. Казалось, никому и ничему не суждено выжить долго в кристально-белом водовороте. Он поднял ермо на свое окровавленное плечо и кивнул бронзовому от загара мужчине, который тянул точно такое же ермо с противоположной стороны трубы. Оба поднатужились и рванули изо всех сил вперед, до потемнения в глазах, пытаясь пересилить тяжесть трубы. А! Раздался совсем рядом хриплый крик Кайлы, которая подставила свое крепкое стройное тело под натяжение буксирного троса. Она тянула рывками, темные волосы разлетались в разные стороны. Трос впивался в ее тело так же, как ермо впивалось в плечо Стаффы. Мужчины взревели и сделали еще несколько мучительных шагов вперед на ватных негнущихся ногах. Они упорно продолжали тянуть вперед гигантскую трубу. Используя, где можно неровности барханов. Подъемы давались особенно трудно, но ведь бывали и спуски. Главное не потерять трубу, которая опасно переворачивалась на подпорках при каждом рывке. Ноги глубоко погружались в горячий, ослепительно белый песок, что еще больше мучило. Порой кто-то поскальзывался, по обе стороны от трубы то и дело раздавались приглушенные, а то и открытые ругательства. О! Хрипло закричал бронзовый человек, когда они уже почти подтащили трубу к нужному месту. На несколько секунд они остановились, и Кайла стала выверять положение груза. Потом, по ее сигналу, они пронесли свою ношу последние метры и свалили так, чтобы другим рабочим было удобно сварить ее с общей конструкцией. По утрам солнце досаждало больше всего. Все знали, что этот зной губительно действует на человеческий организм. Стаффа настолько сильно страдал от жажды, что все чаще и чаще думал, что лучше быстрая смерть от ошейника, чем избавление неизвестно когда. Но они снова и снова принимались за работу. И каждый раз перед ним была спина Кайлы, изогнутая под напряжением буксирного троса. Глаза невыносимо резала, и образ этой женщины часто расплывался, теряя четкие очертания, и скорее напоминал мираж – видение. Он спрашивал себя, как ей удается терпеть такие тяготы и страдания, что ее заставляет подниматься на работу каждое утро. Он вспомнил их первый день работы с трубами. Когда она взялась за буксирный трос и поставила его недалеко от себя, чтобы всегда иметь возможность подсказывать ему, как нужно работать, прикладывая минимум необходимых усилий, и чтобы всегда иметь возможность подбодрить его. Зной был адским, воздух плавился, И Стафи приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть Кайлу, которая была всего в двух метрах впереди него. И порой, временами она прямо на глазах превращалась в Скайлу. «Скайла! Почему в Скайлу? Почему не в Крислу? Почему и не Крисло теперь занимало все его мысли? Потому что я погубил ее». Когда к нему приходила такая мысль, он до боли стискивал зубы, опускал голову. и со стервенением принимался за работу. На вторую ночь этого кошмара, чувствуя раздавленность всех мышц, дикую ноющую головную боль, предельное физическое измождение и тошноту от палящего солнца, он без сил повалился на свой матрац. Кайла опустилась рядом с ним, с миской еды и большим графином тепловатой воды. Находясь на грани бреда, он спросил ее: «Это ты мне принесла, Скайла?» «Благодарю тебя, дорогая». Она села на песок, положив руки на согнутые в коленях ноги, и на них опустила голову. «Ты сказал Скайла?» тав. Да. «Ты перегрелся на солнце?» «Меня зовут Кайла?» Он часто-часто заморгал, чтобы ее смутный образ приобрел четкость. Лазуревые глаза Скайла сразу же потемнели до карих... Классическое лицо чуть огрубело, нижняя челюсть потяжелела, и он увидел, что перед ним действительно не скайла. Да, прости, я думал о своей, о другой женщине. Твоя возлюбленная? Спросила Кайла, жадно набрасываясь на куски мяса, лежавшие в ее миске. Нет. Кайла глотнула воды, затем снова набила рот едой и кивнула. Ты произнес ее имя таким голосом, Тав? «Мне очень понравилась. Такая нежность!» «Однажды я любил женщину», — тупо проговорил Стаффа. «Давно. Очень давно. Забудем». Он помолчал, потом грустно посмотрел на нее и спросил. «Полюбить однажды в жизни вполне достаточно, а?» Она с горечью усмехнулась. У Стаффы защемило сердце. «Для таких людей, как мы с тобой, одна любовь вполне достаточно». Ее голос стал мягче. «Мы с мужем счастливо прожили 30 лет». «О, какая это была удивительная и крепкая любовь». Она подняла усталые глаза на звезды. «Когда любишь, всегда кажется, что жизнь и счастье вечны. Мир становится нереальным, когда с тобой рядом находится человек, которому ты хочешь отдать всю себя». Но в результате оказывается, что это только самообман. Он ничего на это не ответил, а только вспомнил того мужчину, который принял смерть так достойно. «О, черт возьми, я тогда была наверху блаженства», – прошептала страстно Кайла. Родила ему пятерых очаровательных детишек. «Мы... жили в своем маленьком раю». Он отвернулся, чтобы она не увидела того выражения, которое появилось на его лице. «Сочувствую», — глухо проговорил он. «Мне очень жаль, что у тебя все закончилось». «Мне тоже». Внезапно он изо всех сил ударил кулаком по песку. «Если бы я мог все сделать заново, я бы поступил иначе, клянусь. Если бы это было в моей власти, я бы вытащил тебя отсюда, клянусь своей честью». «Ты добрый человек, Таф». Правда, не глядя на нее, переспросил он, чувствуя невыносимую душевную боль. Черт, став, Вон идет мой мучитель. В ее голосе послышались ненависть и отвращение. Стаффа поднял глаза и посмотрел в ту сторону, куда был обращен ее ненавидящий взор. К ним приближался Англо. На подходе он поднял руку и сделал неприличное движение. Кайла поднялась с песка, плечи ее обреченно опустились. Во всей позе была смертельная покорность и усталое смирение. Опущенные ресницы вздрагивали при каждом шаге Англо. Стаффа закрыл голову руками. Кайла с отвращением смотрела на своего насильника, но Стаффе казалось, что ее взгляд адресован и ему. И он сжег ему сердце. «Она здесь из-за меня», – бормотал он неслышно. «Я ее сюда засадил». Дни сменялись один другим, и Стаффа постепенно закалялся. Под лучами эторианского солнца его кожа огрубела и потемнела. Каждый раз, когда он видел Кайлу, он уже не хотел провалиться сквозь землю. Просто ее образ напомнил ему о тех днях, когда он был покорителем и завоевателем. Сколько раз он вскакивал во сне. Сколько раз его тело пробивал холодный пот, к которому тут же налипал слой песка. Кайла в те дни, когда ей удавалось избежать Англо, оказывала ему поддержку, держала его за руку. Это его несказанно успокаивало. Он ощущал близость дружелюбно настроенного человека, и ужасы отступали. В те же ночи, когда она вынуждена была удовлетворять ненасытную похоть подонка Англо, Ставфа безмерно страдал от кошмаров, которые не отпускали его даже когда он в ужасе пробуждался. Перед его мысленным взором проносились одно за другим яркие видения. Ландшафты сокрушенных им планет, все битвы, которые ему доводилось вести, проигрывались еще раз, заново переживались и упоения победами. Сквозь шум в ушах доносился его смех, которым он сопровождал каждое свое злодеяние, приговаривая к смерти сотни и сотни ни в чем не повинных людей, продавая их в рабство». обрекая на те самые муки, которые теперь полной чашей пил сам. Перед его мысленным взором вставали самые отвратительные сцены и во всех деталях. Изнасилование, убийства, пытки. Он видел себя как бы со стороны. Вот так хорошо знакомый надменный взгляд, устремленный сверху вниз на измученное лицо невинного страдальца. Кто ты, Стаффа? Что ты натворил в своей жизни? Ты навеки проклят в сознании людей. Проклят, проклят, проклят.